— Послушайте, Таня, Татьяна Александровна ледяным тоном перебила его я. — Татьяна Александровна, я, я вчера погорячился. Но ведь согласитесь, где вы были сегодня утром? С восьми, скажем, и до того момента, как позвонили мне. — Что? А почему вы спрашиваете? — Спрашиваю я потому, что ваш знакомый, знакомый нам обоим человек, убит. Я имею в виду Кушинского Владимира Львовича. «Убит?» — он, непонимающе, уставился на меня. «Совершенно верно. Возможно, вы планировали сделать это еще вчера более тонко, при моем участии. Но, коль не получилось, решили сделать, как получится. Более грубым способом. Просто отравить». «Таня, Татьяна Александровна, что за чушь вы несете?» «Да нет, совсем не чушь». сейчас медики проводят экспертизу и если все подтвердится звонок у дверь прервал мой монолог Открывайте, это за вами действительно это была следственная бригада таня ордер на обыск только что получили поздоровавшись со мной во второй раз сказал капитан орлов так ты у нас понятой будешь что искать рюм кон скорее всего выкинул так что искать ее бестолку. а вот марку Я внимательно посмотрел на господина Фролова. Казалось, он был совершенно ошарашен происходящим. Что ж, я еще раньше заметила, в нем погиб хороший актер. Сергей Петрович, может, сами покажете, где вы ее спрятали? Наверняка ведь не в тот альбом, что лежит у вас в сейфе — Господи, помилуй, что в самом деле происходит? Госпожа Иванова, если вы устроили весь этот спектакль, чтобы не возвращать мне альбом, вы за это ответите, ручаюсь вам. — Фролов, вы ведь умный человек, — насмешливо ответила ему. — Вы прекрасно понимаете, что это было бы мне не под силу. — Фролов Сергей Петрович, вот постановление прокурора на обыск вашей квартире. — Блин, какой-то... все еще не видя происходящее фролов рухнул в кресло и зажал голову руками меж тем оперативники пригласили второго понятого и начали обыск достали из сейфа фроловский альбом и на шестой странице я увидела марку пятьдесят пятого года ту самую которую при первой нашей встрече мне показывал владелец объяснила особенности марки и пересказала наш вчерашний разговор с попокойным уже кушинским — Почему вы верите ему, а не мне? — не выдержав, — закричал Фролов. — На то есть ряд причин, — спокойно объяснил я, — но разговаривать об этом вы теперь будете уже не со мной, а со следователем. — А вот этот альбомчик вам не знаком? Откуда-то со стороны кухни вышел оперативник с задумчивым видом, перелистывая альбом с марками. — Один в один, что украли у меня из машины. Я подошла к нему. — Открой, пожалуйста. — Открой, пожалуйста. Оперативник выполнил мою просьбу. «Ну, точно он!» — подтвердила я, пробегая глазами знакомые запомнившиеся Марки. «Что ж вы так неаккуратно, Сергей Петрович? Начало сами даете, потом сами же и грабите. Э, стой!» Сержант остановился, немного даже испугавшись. Я не верила своим глазам. В кармане, в котором торчала вчера Марка, которую Кушинский назвал «розеткой», «Была теперь другая. Вернее, целых две. Мне не нужно было лупы, чтобы определить. Это был первый и второй салюты. Некоторое время я молчал, еще не осознавая, что все оказалось так банально просто. «Но все же это бред!» — воскликнул напоследок Фролов, когда на него надевали наручники. — Татьяна Александровна, вы ведь знаете, что я в прошлом работник милиции, но ну, не являюсь же я таким идиотом, чтобы, совершив убийство, оставить все улики дома.